Глава 16. Немецкие документы. 12 апреля 1945 года капитан Дэвид Сильверберг в составе Первой американской армии продвигался через горы г а р д с когда наткнулся на брошенный немецкий автомобиль с разбросанными вокруг него бумагами. Остановившись, чтобы взглянуть на документы, он заметил, что один из них подписан Иоахимом фон р и б е н т р о п о м Капитан нашел целые архивы, расположенные в местных замках, в том числе копию пакта р и б е н т р о п а м о л о т о в а 1939 года в соседнем замке Дегенерсхаузен. Это был почти полный архив Министерства иностранных дел Германии, п о д д а ю щ и я с я проверке сокровищницы. Материалы были перевезены в замок Марбург, в американской зоне ответственности. Около 400 тонн бумаг везли в колонне из 237 грузовиков в Челноках в течение нескольких дней. Там они были изучены группой под руководством доктора Ральфа Перкинса из Государственного департамента и полковника Роберта т о м с о н а из Министерства иностранных дел. Были и другие открытия. Карл Леш, помощник переводчика Гитлера, Пауле Шмидта, был схвачен и теперь обменивал свою свободу на какую-то сенсационную информацию. Леш, мать которого была англичанкой и училась в Оксфорде, подошел к Томпсону и в обмен на безопасный проезд отвел его в большой загородный дом над деревней Шенберг в 25 милях от м ю л ь х а у з е н а Леш сказал, что набор микрофильмов с самыми конфиденциальными документами министерства – был сделан Риббентропом здесь в 1943 году. «Нам пришлось довольно неудобно спускаться по крутому оврагу, поросшему соснами», – писал Томпсон в своем отчете. Наш проводник остановился в определенном месте, где он и капитан Фолкарт с помощью железных прутьев вскоре соскребли землю с водонепроницаемой накидки, закрывающей большую потрепанную металлическую банку. Этого капитана Фолкорда доставили на вершину склона и поместили под охрану в особняке. Там они обнаружили еще несколько микрофильмов Министерства иностранных дел Германии, спрятанных в металлических чемоданах. Одна серия с т а ц с е к р е т а р я Эрнста фон в а й т с з е к е р а называлась «Германо-британские отношения», и включала том о герцоге Виндзорском, который впоследствии стал называться «Марбургское досье». Материалы были немедленно отправлены на хранение в ШАЭФ, Верховный штаб экспедиционных сил союзников. Там британцы, понимая деликатность материала, немедленно попытались воспрепятствовать его передаче американцам, но две копии уже были сделаны. Одна из них сейчас находится в Соединенных Штатах – в Государственном департаменте. Документы были доставлены в технический отдел СИС -Холле в Уэддон-Холле в Бакингем-Шире, где советник по истории Министерства иностранных дел Эрнест Левелин-Вудворд объявил тайник Леша подлинным. 30 мая сотрудник МИ-5 Гай Лидл отметил в своем дневнике. «Билл к а в е н д и ш Бентинг позвонил мне по поводу дела Карла фон Леша, который ранее был атташе в штаб-квартире Риббентропа в этой стране. Он получил в свое распоряжение секретные архивы Министерства иностранных дел Германии. Они были сфотографированы, и в последний момент было решено их сжечь. Фон Лешу удалось похоронить их, а сотрудники СД, выполнявшие эту работу, просто сожгли пустые коробки, думая, что они сжигают архивы. К июлю 1945 года государственный департамент накопил 750 тысяч документов и микрофильмов, а к августу 1200 тонн файлов находились под совместным англо-американским контролем внутри американской зоны. Материалы л е ш и были особенно важны, демонстрируя тесное сотрудничество между Гитлером и Франко. Был там и текст соглашений о ненападении заключенных между Германией и Советским Союзом непосредственно перед Второй мировой войной и откровение о том, что Освальд Мосли финансировался правительством Муссолини. 19 июня в Министерстве иностранных дел состоялась встреча, на которой обсуждались находки немецких и итальянских документов. Цитата. «У нас осталось поразительно большое количество документов, гораздо больше, чем мы ожидали, которые проливают свет на все основные аспекты немецкой и итальянской политики», говорилось в одной из записок. Цитата. «Вся проблема Винзора недавно осложнилась обнаружением в архивах Министерства иностранных дел Германии в Марбурге набора сверхсекретных телеграмм между Риббентропом и ш т о р о р о м с л о м Германии в Мадриде, касающихся некоторых предложений, сделанных Винзором немецкими агентами, когда они были высажены в Португалии в мае 1940 года», написал Томми Лассел в своем дневнике 12 августа и добавил. «Если реакция Винзоров была такой, как подразумевается в этой переписке, которую нельзя полностью сбрасывать со счетов, Внутренние свидетельства указывают на то, что в ней, по крайней мере, есть доля правды. Результат, мягко говоря, очень вреден для них самих. Говорят, что существует только одна копия этого набора «Телеграм», и она находится в американских руках. Министерство иностранных дел предпринимает шаги для ее восстановления – Тем временем я посоветовал королю обсудить все это с б е в е н ы м и убедить его позволить Уинстону и Уолтеру Монктону прочитать телеграммы. На следующий день министр иностранных дел Эрнест б е в е н сообщил новому премьер-министру Клементу Этли, только что избранное лейбористское правительство, что, цитата... «Мы должны попытаться убедить правительство Соединенных Штатов сотрудничать с нами в сокрытии соответствующих документов». И посчитал, что, цитата, «раскрытие, по моему мнению, нанесет серьезный ущерб национальным интересам». 15 августа, в День Победы над Японией, Ласселс загнал лорда г а л и ф а к с а в угол после того, как король и королева г а появились на балконе Букингемского дворца и заставил его прочитать телеграммы Марбурга. Цитата. «Я действительно получил их из Министерства иностранных дел накануне, но намеренно утаил от короля, думая, что они, безусловно, расстроят его, и что ему не следует беспокоиться о них накануне двух важных речей», – писал Ласселс. Два дня спустя объединенный под комитет начальников штабов по разведке Собрался, чтобы обсудить обнародование захваченных немецких документов и решил, что публикацию следует отложить, а распространение документов ограничить. 20 августа британцы направили памятную записку, в которой официально просили Государственный департамент уничтожить в и н з о р с к и й архив или передать его британцам для «сохранности», утверждая, что, цитата, «следует принять во внимание, что документы, о которых идет речь, не имеют отношения к военным преступлениям или к общей истории войны». Гай Лидл из Ми-5 видел Ласселса в его клубе 23 августа. Лидл записал в своем дневнике на следующий день. Посмотрите на некоторые документы, по которым он хотел получить совет. Эти документы на самом деле были телеграммами Министерства иностранных дел Германии, которые были найдены в Марбурге. Телеграммы датированы примерно июнем-июлем и 1940 года и отправлены ш т о р о р о м и Хойнигенхюне, немецкими послами в Мадриде и Лиссабоне, соответственно, Риббентропу. Он продолжил. Было также несколько писем от Риббентропа послам и одно, я думаю, от а б и ц а Тот факт, что а б и ц имел какое-то отношение к схеме, впоследствии раскрытой в телеграммах, может свидетельствовать о том, что за всем этим стоял Шарль Бедо. Лидл добавил, что, цитата, «Герцог находился в Лиссабоне в качестве гостя Эспириту Санту Сильвы, главы одноименного банка». который, конечно же, известен нам как агентство по передаче средств немецким шпионам. Лидл е писал, Эдуард скорее чувствовал себя в роли посредника, если бы его страна окончательно развалилась, но не считал момент подходящим для какого-либо вмешательства. Перед отъездом герцог определил код с Эспириту Санту Сильва, чтобы он мог вылететь обратно в Португалию из Флориды если потребуется его вмешательство. Далее было указано, что примерно 15 августа Эспириту Санту получил телеграмму с Багамских островов с вопросом, наступил ли этот момент. Ми-5 начала проверять телеграммы, отправленные в течение этого периода, и решила допросить Вальтера Шелленберга, который в настоящее время находился под стражей союзников. Цитата. эрнес бевен согласен со всей приведенной ранней информацией и пытается восстановить копии и пленки рассматриваемых телеграм, поскольку, если бы они случайно просочились в американскую прессу, создалась бы очень серьезная ситуация», – писал Лидл. Он продолжил. Цитата. «Насколько я понимаю, в первые дни войны цензура получила телеграмму от мадам Бидо герцогини на Багамы. Сообщение носило исключительно компрометирующий характер». В этой телеграмме было много пробелов, но смысл ее, по всей вероятности, заключался в том, что вопрос о посредничестве герцога, либо о его восстановлении, обсуждался ранее. Мадам б и д о очень хотелось знать, готов ли он теперь сказать «да» или «нет». Этли решил поделиться подробностями захваченных документов с Черчиллем, написав... «Хотя очевидно, что сделанным заявлением можно доверять мало или вообще не доверять, я уверен, что вы согласитесь с тем, что публикация этих документов может нанести максимально возможный вред». «Я полностью согласен с курсом, предложенным министром иностранных дел и одобренным вами», — ответил Черчилль на следующий день. «Я искренне верю, что возможно уничтожить все следы этих немецких интриг». 5 сентября 490-страничное досье было подписано из Марбурга по приказу генерала Эйзенхаура, э тогдашнего военного губернатора американской оккупационной зоны, и отправлено в Министерство иностранных дел. С оригиналом в Министерстве и микрофильмированной копией в Государственном департаменте был микрофильм, находящийся в британском распоряжении. Он был быстро уничтожен. Битва между британским чиновничеством и американскими академическими кругами вот-вот должна была начаться. 27 августа Дэвид Харрис, профессор истории Стэнфордского университета, прикомандированный Госдепартаменту в качестве помощника головы по делам Центральной Европы, направил своему боссу Джону х и к е р с о н у докладную записку, к о т о р у ю утверждал, что Виндзорский инцидент имеет историческую ценность. А этот эпизод является, цитата, «важной главой в маневрах Германии и Испании по достижению мира путем переговоров с Соединенным Королевством в 1940 году». Харрис продолжал, «По моему мнению, эти документы являются неотъемлемой частью дипломатической документации 1940 года». Я полагаю, что на этом правительстве лежит моральная ответственность за сохранение всех имеющихся в его распоряжении записей, обязательство, которое имеет приоритет над нежным чувством к окончательной репутации герцога Виндзорского. Споры бушевали всю осень, пока в октябре новый американский госсекретарь Джеймс Ф. Бирнс не сообщил лорду Галифаксу, что по юридическим и историческим причинам Соединенные Штаты не будут уничтожать марбургские данные, но окажут помощь. в и н з о р с к о е дело не будет упомянуто на Нюрнбергском процессе. Цитата. «Однако британское правительство заверено». что Государственный департамент примет все возможные меры предосторожности, чтобы предотвратить любую огласку в отношении имеющихся в его распоряжении документов, касающихся герцога в и н з о р с к о г о без предварительной консультации с британским правительством. Обсуждались не только личные сообщения в и н з о р о в 14 мая Томми Ласселс записал в своем дневнике что королева Мария, которая провела выходные в в и н з о р и послала за ним, цитата, «якобы для обсуждения возможности защиты от нежелательного использования наследниками герцога Кембриджского двух ящиков с его письмами, хранящихся на их имена в Кютсбанк». Что еще более важно, он был предупрежден о переписке между герцогом и Коннаутским и его давней любовницей Леони Лесли, тетей Уинстона Черчилля. Король беспокоился о том, что с ними может случиться, и сэра Оуэна м о р с х и д а королевского библиотекаря, попросили спасти их. Это должно было быть лишь одной из нескольких миссий членов королевской семьи в 1945 году по освобождению документов и артефактов в Германии для безопасного хранения. В начале августа м о р с х и д и Энтони Блант – недавно назначенный инспектором королевской коллекции искусства и все еще я в л я ю щ и е с я с о т р у д н и к а м и 5 вылетели на военном самолете в Германию. По пути они отправились в замок Вольфгартен, где взяли интервью у принца Людовика Гессенского. Официально их миссия состояла в том, чтобы восстановить переписку в замке Кронберг между королевой Викторией и ее старшей дочерью, Королевской принцессы, которая вышла замуж за Фридриха III прусского в 1858 году. 4000 писем, известных как письма Вики, хранились в замке недалеко от Франкфурта, который был главной резиденцией двоюродных братьев Георга VI семьи фон Гессен. В письмах содержались подробности отношений королевы Виктории в п 15-летнем возрасте с капитаном Королевской конной гвардии, т р и н а д т 3 м лордом Элфинстоуном, на 12 лет старше ее. Когда в 1836 году об этом романе стало известно, капитан был создан в Индию в качестве губернатора Мадраса. Гай Лидл отметил в своем дневнике 15 августа. Энтони вернулся из Германии и привез с собой письма королевы Виктории к императрице Фридрихе. Исключительно во временное пользование. 73-летняя принцесса Маргарет Гессенская согласилась на передачу писем, но проблема заключалась в том, что американцы не стремились отдавать что-либо, попавшее им в руки. Кэтлин ш американский капитан, отвечающий за замок, который был реквизирован как общественный клуб, сказала, что не может позволить пропасть никаким документам, поскольку они являются собственностью армии США. Пока Блант отвлекал ее, упаковочные ящики с документами были погружены в ожидающий грузовик. И все же роль Бланта в споре писем, по-видимому, была незначительной. В своем отчете о спасении Морсхед почти не упоминал Бланта и оправдывал его присутствие только тем, что, цитата, «Поскольку ему в любом случае нужно было ехать в Германию по делам, я взял его с собой для приятного общения и потому что он отлично говорит по-немецки». Так почему же Блант был там? Какие еще у него были дела? Морсхед, возможно, и удалил письма Вики, Но никаких произведений искусства взято не было, и б л а н д просто составил список из 31 английской работы, принадлежавшей императрице. Из Кронберга б л а н д отправился в замок Мариенбург, недалеко от Саксонии, собственность князей фон г а н о в е р Принц Эрнст Август фон Ганновер был близок к нацистской иерархии, он вступил в СС в 1933 году. Существовали опасения, что какая-то переписка там может выявить прогерманские настроения британских членов королевской семьи. Также предполагалось, что важные культурные артефакты могут попасть в руки наступающих советских войск. В 1979 году было публично раскрыто, что б л а н д был русским шпионом с 1930-х годов. хотя в частном порядке он признался в этом спецслужбам еще в 1964 году. Офицеру МИ-5 Питеру Райту, который его допрашивал, личный секретарь королевы сэр Майкл а д и н сообщил, что Блант выполнил, цитата, «задание от имени дворца, визит в Германию». Райту было сказано не заниматься этим вопросом, Строго говоря, это не имеет отношения к соображениям национальной безопасности. Цитата. «Похоже, поездка в Кронберг была прикрытием для сбора компромата, что наводит на мысль о том, что королевская семья беспокоилась еще о чем-то. У Георга VI были все основания полагать, что архивы Гессена н могут содержать «Виндзорское досье», потому что принц Филипп Гессенский был посредником между Гитлером и герцогом в и н д е р с к и м заявил принц Вольфганд Гессенский в газете «Сандэй Таймс». Это убеждение поддерживал офицер военной разведки Хью Тревор Роппер, впоследствии профессор современной истории Оксфордского университета. Предположение подтверждает и Эндрю Синклер, потративший полтора года на изучение биографии Виктории, который написал, что б л а н д извлек, цитата, «переписку герцога Виндзорского с его немецкими кузенами-принцами, некоторые из которых занимали высокие посты в нацистской партии». Джон Лофтус, юрист Министерства юстиции США, Взял интервью двух бывших офицеров военной разведки США, прикрепленных к силам генерала Паттона, которые подтвердили, что видели у п о м и н а н и е о связях между герцогом Виндзорским и Гитлером. Документы были найдены на вилле, принадлежавшей близкому родственнику герцога, которая использовалась в качестве американского офицерского клуба. Дуглас Прайс, помощник генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, находился во Фридрисхофе ф летом 1945 года. В библиотеке он обнаружил богато украшенный шкаф, содержащий письма между семьей г е с с ы и герцогом в и н з о р с к и м датируемые тем временем, когда он был принцем Уэльским. Похоже, что это были те документы, за которыми послали бланта. Согласно журналу разведки «Лобстер», Бланта также отправили за протоколом встречи Герцога Виндзорского с Гитлером в 1937 году, который отсутствовал в захваченных немецких документах. Дональд Кэмерон Уотт, британский историк, который был частью команды, занимавшейся захваченными немецкими документами в у д е н х о л л е позже рассказал «Сандэй Таймс». Среди 400 тонн документов был раздел, касающийся герцога Виндзорского. Все, что, по нашему мнению, должно было быть в этом файле, действительно было там. За одним исключением. Например, мы нашли все материалы по Лиссабону и нашли записи бесед Виндзора с Риббентропом и различными немецкими официальными лицами. Но они обнаружили отчета о разговоре с Гитлером в октябре 1937 года. В архивах просто не было никаких следов этого. в и н з о р ы не подозревая о том, что происходит с захваченными документами, в начале мая 1945 года спокойно уехали с Багамских островов в Майами. Они провели время с друзьями в Палм-Бич, а затем несколько месяцев в квартире в Нью-Йорке, пока решали, что делать. Герцог потерял 100 тысяч долларов на бурение несуществующей нефти на своем канадском ранчо, и ему нужно было компенсировать это. Он недолго поиграл с идеей деловой карьеры в Америке и в конце июня посетил Кливленд, штат Огайо, чтобы изучить промышленные методы, любезно предоставленные Робертом Янгом, но решил, что это не для него. В июле они были гостями канадского филантропа и банкира Айзека к и л о н а в его рыбацком домике в Нью-Брансуике, что вызвало у британских чиновников опасения, что герцог может лоббировать кандидатуру на пост генерал-губернатора Канады. В августе пара остановилась в посольстве в Вашингтоне в качестве гостей сэра Джона Бальфура, первого секретаря. б а л ь ф у р встречался с герцогом до войны и всегда чувствовал, что, цитата, «Несмотря на привязанность народа, которую он приобрел как принц Уэльский, он не годится на роль короля. Мое беспокойство усилилось сообщениями о том, что врожденные прогерманские симпатии оправдывали его взгляды на нацистскую Германию». Во время своего визита б а л ь ф у р не нашел причин пересматривать свое мнение, считая герцога, запутанным, неуравновешенным персонажем. Цитата. На третий вечер своего пребывания герцог попросил нас пригласить на ужин его пожилого американского друга, железнодорожного магната по имени Янг. Оба они, казалось, не обращали внимания на злодеяния нацистов и были едины во мнении, что если бы с Гитлером обошлись по-другому, войны с Германией можно было бы избежать в 1903, девятом году. тридцать К сентябрю в и н з о р ы вернулись в Париж. Дав Купер, недавно назначенный послом Великобритании в Париже, сообщил, что герцог, цитата, «кажется, доставляет себе немного хлопот, громко разговаривая с различными французскими чиновниками, с которыми он встречается за обедом и рассказывая им, как управлять своей собственной страной, что, естественно, им не нравится». Он всегда был склонен высказываться. Еще в 1926 году герцог проявлял все признаки того, что становится занудой у камина. С годами у него, возможно, развивается склонность Георга IV присваивать себе способности и достижения, которые на самом деле ему недоступны. Жена Даффа, леди Диана Купер, столь же пренебрежительно отозвалась о паре. Цитата. Оба выглядят такими худыми, как будто только что из Бельзина. Она стала немного заурядной, а он более бессмысленным, скучным и пресным. Вскоре после этого герцог вылетел в Лондон, остановившись в Мальборо-хаусе вместе с королевой Марией. У него было две цели – добиться признания Уоллис его семьей и получить работу от нового л е й б о р и с с к о г о правительства. Он потерпел неудачу по обоим пунктам. Это был первый раз, когда он увидел свою мать с 1936 года, а своего брата с 1940 года. Воссоединение, по словам Томми Ласселса, прошло, цитата, «намного лучше, чем ожидалось», но... Я полагаю, что король наконец убедил его, что нет никакой возможности, что герцогиня когда-либо будет принята или получит титул ее королевского высочества. «Совсем как в старые добрые времена. Очень хорошо информированный знал все, что происходит», — сказала королева Мария Оуэну Морсхиду об этом визите. но все еще настаивал на том, чтобы я приняла его жену, и, наконец, пообещал, что никогда больше не будет упоминать эту тему при мне. Его последние слова, когда он уходил, «Ну, прощай и не забывай, я теперь женатый человек», действительно, не забывай, как будто это вообще возможно. От Этли тоже было мало утешения. Герцог надеялся, что для него найдется место в качестве посла по особым поручениям в Соединенных Штатах. Цитата. «Я бы сосредоточился на аспекте связи с общественностью. Такая работа потребовала бы, чтобы я сводил вместе американцев и приезжих британцев, предоставлял хороший стол и удобную библиотеку для неформальных бесед и помогал в том, что Уинстон Черчилль назвал «процессом смешения». Но, как сообщил Галифакс Министерству иностранных дел, сохранялась обеспокоенность тем, что цитата, «сообщения ц и т т а а прессы об общественных мероприятиях в Нью-Порте, Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, как это было и раньше, будут свидетельствовать об обратном». Были сомнения в некоторых его партнерах. Цитата, «У Цтата герцога есть несколько неприятных личных скелетов в шкафу. Например, «Аксель Грен, Бидо и Рикардо Эспириту Санту Сильва – все проверенные немецкие агенты», написал Ласселс в своем дневнике после того, как герцог попросил назначить его послом в Буэнос-Айресе. «Ни один профессиональный дипломат с такими связями никогда не получил бы важного посольства или вообще нигде не работал». Сэр Александр Кадуган в то же время отметил в своем дневнике, что, цитата, «король беспокоился о досье герцога Виндзорского и захваченных немецких документах». Но Черчилль видел плюс в том, чтобы дать герцогу какое-нибудь занятие. Как он сказал королю, «я бы даже зашел так далеко, что сказал бы, что могут возникнуть серьезные неудобства в том, чтобы полностью лишить герцога в и н д е р с к о г о и его супругу всех официальных контактов с в е л и к о б р и т а н и и так же, как в идее оставить его в расстроенных и растрепанных чувствах, чтобы он мог самостоятельно строить свою жизнь в Соединенных Штатах. В середине ноября Черчилль провел день с супругами в Париже и составил служебную записку, касающуюся его желания получить официальную работу в Америке после 1945 года. Но... ничего не последовало в марте 1946 года томмиласселс предложил галифаксу чтобы герцог купил дом Цтата и где-нибудь в южных штатах и сделать его центром частного гостеприимства где эдуард собирал бы вместе достойных американцев англичан и иностранцев с этим он мог бы продолжить какую-то свою собственную линию животноводство лесоводство, сельскохозяйственные исследования и так далее, которое вызвало бы у него интерес. С его значительными средствами он вполне мог позволить себе делать в полезном и даже прибыльном масштабе. Король твердо убежден, что США – единственное место, в котором он может жить, и что его следует убедить сделать эту страну своим постоянным домом как можно скорее». Он не должен обосновываться в Великобритании. Король надеялся, что если герцог действительно поселится в США, британское посольство сможет установить дружеские и неофициальные отношения с Эдуардом. В результате чего желание его королевского высочества быть полезным в сфере англо-американского взаимопонимания может быть поощрено и при необходимости взято под контроль. Проблема с Соединенными Штатами заключалась в налогообложении. Герцог обладал значительным состоянием, и поскольку дипломатический статус ему не предлагался, он не хотел платить налог, особенно задним числом. Кеннет де Курси, который предложил герцогу взять на себя роль независимого эксперта по иностранным делам, лоббирующего власть имущих, Продолжал настаивать на том, чтобы пара оставалась рядом с королевской семьей и, цитата, «создала подходящий дом в Англии, поначалу используемый для краткосрочных, лаконичных и злободневных деловых или частных визитов. Я думаю, что общественности и правительству следует позволить постепенно привыкнуть к мысли о том, что ваше королевское высочество и г е р ц о г и н я приезжают по личным делам время от времени». п о с т е п е н н о с т и и умеренность могла бы стать привычной, и вскоре все это было бы принято всеми как совершенно нормальное и безвредное. Услышав, что форт Бельведер, заброшенный во время войны, может быть продан или сдан в аренду, герцог предложил выкупить его обратно. Он был немедленно снят с продажи. Примечание. В 1955 году он был продан его племяннику, достопочтенному Джеральду Ласселсу в аренду на 99 лет, которую в 1976 году перекупил сын Эмира Дубая. Эдуард и миссис Симпсон были сняты там в 1978 году. Было ясно, что изгнание пары должно было стать постоянным.